Глава восьмая. Каждый шарик особенный. «Мэри Поппинс», — сказала миссис Бэнкс, войдя однажды утром в детскую. «Не могли бы вы сделать кое-какие покупки?» Она робко улыбнулась, словно опасаясь, что ей откажут. Мэри Поппинс, сушившая у камина бельё Аннабеллы, обернулась. «Может, смогу». Ее ответ прозвучал не слишком обнадеживающе. Понимаю, протянула миссис Бэнкс еще более неуверенным голосом. А может, и нет, продолжила Мэри Поппинс, встряхивая кофточку Анабеллы и вешая ее на каминную решетку. Хорошо, если у вас все-таки найдется время, я приготовила список покупок и один фунт стерлингов. Если останется сдача. Можете ее истратить по своему усмотрению. Миссис Бенкс положила деньги на комод. Мэри Поппинс ничего не сказала, только фыркнула. Ах да, вспомнила вдруг миссис Бэнкс. Сегодня близнецам придется идти пешком. Утром Робертсон Эй уселся в коляску. Он по ошибке спутал ее с креслом. Надо отдать ее в починку. Вы сможете обойтись без нее и нести Аннабеллу на руках? Мэри Поппинс открыла рот и тут же снова закрыла я заметила она резко могу все и даже больше если захочу да я я знаю согласилась миссис бэнкс и попятилась к двери вы сокровище подлинное сокровище прекрасное бесценное сокровище на все лады повторяла миссис бэнкс спускаясь по лестнице но все же все же мне иногда хочется чтобы она была не столь совершенной, — пожаловалась миссис Бэнкс портрету своей прабабушки, вытирая пыль в гостиной. — При ней я чувствую себя глупой и неловкой, словно я маленькая девочка. — Но я уже не маленькая? — миссис Бэнкс вскинула голову и смахнула пылинку с пятнистой фарфоровой коровы, стоящей на каминной полке. Я — Я мать пятерых детей, а она все время об этом забывает. — Миссис Бэнкс продолжала вытирать пыль, она думала о разных вещах, которые ей хотелось бы высказать Мэри Поппинс, хотя и понимала, что едва ли когда-нибудь на это осмелится. Мэри Поппинс положила деньги и список в сумку, надела шляпку и, подхватив на руки Аннабеллу, вышла из дома. За ней, ведя за руки близнецов, едва поспевали Майкл и Джейн. «Шири шаг!» — обернувшись, скомандовала Мэри Поппинс. Они засеменели быстрее, таща за собой бедных близнецов, у которых руки, казалось, вот-вот оторвутся. Но Джейн с Майклом ничего не замечали. Они во что бы то ни стало старались не отстать от Мэри Поппинс, думая лишь о том, что же она купит на сдачу. Две упаковки свечей, четыре фунта риса, три постного сахара и шесть рафинада, две банки томата, одну посудную щетку, пару резиновых перчаток, Пол палочки сургуча, муку, зажигалку, две коробки спичек, два кочана цветной капусты и пучок ревеня. Мэри Поппинс, влетев в первый магазинчик за парком, на одном дыхании прочла список. Толстый лысый бакалейщик, страдавший одышкой, попробовал записать за ней. — Пакет резиновых перчаток, — повторил он, нервно грызя конец карандаша. «Я сказала муки», — строго напомнила ему Мэри Поппинс. Бокалейщик покраснел, как помидор. «Ах, простите, я не то имел в виду, уверяю вас. Чудесный сегодня день, не правда ли? Да-да, я ошибся. Пакет перчат... то есть муки...» Он торопливо записал это, приговаривая. «Две коробки посудных щеток». «Спичек!» — фыркнула Мэри Поппинс. У бакалейщика затряслись руки. «Да, конечно». «Должно быть виноват карандаш. Он неправильно пишет. Надо купить новый. Конечно, спичек. И что вы еще сказали?» Он поднял глаза и тут же их опустил, уставившись на огрызок карандаша. Мэри Поппинс развернула список и прочла его еще раз сердитым голосом. «Извините», — сказал бокалейщик, когда она закончила, — «но ревеня нет». — Черносливы не хотите? — Конечно, нет. — Пакет тапиоки. — О, нет, Мэри Поппинс, только не тапиоку. — Мы ее ели на прошлой неделе, — напомнил Майкл. Она взглянула на него, потом снова на бокалейщика, и в ее глазах оба прочли, что надежды нет никакой. Бокалейщик, покраснев еще больше, пошел за тапиокой. — Если так и дальше пойдет, то сдачи совсем не останется, прошептала Джейн, глядя на груду покупок, возвышавшуюся на прилавке. «Если и останется то самое большое на пакетик леденцов», грустно заметил Майкл, поглядывая, как Мэри Поппинс достала из сумки фунтовую бумажку. «Спасибо», — сказала она, беря у бакалейщика сдачу. «Это вам спасибо», — вежливо ответил он и облокотился на прилавок. Улыбнувшись приторной улыбкой, бокалейщик продолжил. «Замечательная погода, не правда ли?» В его голосе звучала такая гордость, словно это он сам хорошую погоду специально приготовил для своих покупателей. «Лучше бы шел дождь», — отрезала Мэри Поппинс, закрывая сумку. «Безусловно», — поспешил согласиться бокалейщик, изо всех сил стараясь угодить. «Дождь намного лучше». «Ничего подобного», — фыркнула Мэри Поппинс, поудобнее подхватывая Анабеллу. Лицо бокалейщика вытянулось. Что бы он ни сказал, ее не устраивало. «Надеюсь», — заметил он, почтительно открывая дверь перед Мэри Поппинс, «вы снова заглянете к нам». «Всего хорошего», — ответила Мэри Поппинс и вылетела из магазина. Бокалейщик вздохнул. «Погодите», — сказал он детям, торопливо роясь в коробке, стоявшей у двери. — Вот возьмите. Я никого не хотела обидеть ей-богу. Даже наоборот. Бакалейщик протянул Майклу три, а Джейн — две шоколадные конфеты. — По одной вам, по одной малышам, а одну... — он кивнул вслед удалявшейся Мэри Поппинс. — Ей. Поблагодарив бакалейщика, Джейн с Майклом поспешили за Мэри Поппинс, на ходу разворачивая конфеты. — Что это тужуешь? — спросила Мэри Поппинс, покосившись на перепачканные губы Майкла. — Шоколадные конфеты. Бакалейщик дал каждому по одной. И вам тоже. Майкл протянул ей конфету. Шоколад в его руке уже начал таять. — Какая дерзость! — сказала Мэри Поппинс, но конфету взяла и тут же съела, причем не без удовольствия.